Исчерпывающее объяснение дёрнула на подбородком. Уж как умеем, прижав руки к груди, поклонился скольский старикан. Хозяин как приедет, объяснит лучше. С городским красноречием и нескрываемой философией. И сам Кузьмич, и его молотчики мазуру не нравились ещё больше, нежели вояки с вертолёта. Борода у него безусловно не накладная. Но к чему этот маскарад? Но ведь нет иных вариантов, кроме проверки. Другого объяснения просто не подыскать. Частные прииски, куда свозят захваченных, где попала бедолаг? Но гораздо дешевле и проще нахватать бродяг, которых никто не хватится и не начнет искать. Не думать же всерьез о плантациях конопли, лелеемой местными наркобаронами. Они с Ольгой никаких плантаций не видели, проплывая. Какой дурак стал бы разбивать делянки у реки, где, несмотря на застой судоходства, кое-какое движение всё же имеется. Не наблюдалось за эти дни никакого криминала, свидетелями которого Мазур с Ольгой могли бы невозначай оказаться. Додумайся, кто-то разводить здесь коноплю, он наоборот постарался бы не привлекать к себе внимания. Так куда мы едем-то, спросил Мазур. Глуп, конечно, всё равно что читать молитвы от нечести, но он как никак родился в Сибири, в глухой Сибири. А в этих местах исты верили, что такой именно вопрос заставляет исчезнуть лешего, закружившего тебя по тайге. Кузьмич уколол его внимательным, пронзительно цепким взглядом, хихикнул, что-то сообразив, на займку хозяину. Куда же ещё? Когда снимем браслеты, ты нас ещё перекрести. Попробую, вдруг да исгинем. Лошадь без попукания ускорила шаг, коротко заржала. Дорога повернула влево, открывая обширнейшую прогалину, окаймлённую невысокими сопками. Чуть правее воображаемого центра неправильного круга красовался деревянный городок. Настоящее чудо возникшее словно по мановению волшебной палочки. Кусочек древний, допетровский, а то и до монгольской Руси неведомой силой перенесённый в Чещёбу. Несколько высоких теремов с террасами и балконами, затейливыми куполами из деревянной чешуи, купола луковками, купола шатрами, а для иных мазур не смог подобрать название. Представление не имел, как эта красота звалась раньше. Терема соединены крытыми галереями, на шпилях сияют ярким золотом двуглавые орлы, а кое-где отблескивают спутниковые Телеантенны. Вокруг россыпь домиков попроще, но тоже приятных для глаза, возведенных в том же стиле, и все это обнесено высоким, частым стомовником, изгородью из мелкого леса. Пересекающая долину узенькая речушка протекает через городок. Ага, вон горбатый бревенчатый мостик, еще один, еще один. в одном углу тына высоченная башня весьма напоминающая Эйфелеву а в другом посверкивает над похожим на церквушку домиком восьмиконечный раскольничий крест мазурпаневоля сдавил дыхание до того красивым и неожиданным было открывшееся глазу чудо уйма времени и труда в колочена Мазур оглянулся на Ольгу. Глаза у неё стали круглыми, с лица даже пропала всякая тревога. Кузьмич стёрнул картуз и перекрестился на церковь, лицо стало невероятно серьёзным истовым. Так и есть, сказал себе Мазур. Раскольничье двуперстие. И парни, и возница, следуя примеру Кузьмича, клали размашистые крестные знамения, опять же, двуперстием. Видно было, что это не игра, это всерьез. Мазур поймал недоуменный взгляд Ольги, слегка пожал плечами, в голове был полный сумбур и яролаж. Староверский скит. Но как с ним увязать все остальное? Тот вертолет, несомненный аэродром? Секта какая-нибудь. Даже сейчас в тайге есть деревни, последние 100 лет не подчинявшиеся никакой власти. Их не смогли найти даже в самые лихие годы советской власти, отыскали лишь в 70-е, когда началась массированная фотосъёмка со спутников, и как втихамолку растолковали в своё время мазару коллеги из смежных служб, оставили в покое. Не стоили они трудов По присоединению их к союзу нерушимому республик свободных проще было притвориться, будто их нет. Благо, к диссидентам не примыкали и с зарубежными радиоголосами связи не искали. Один Карп Лыков, бедолага, Робинзон Таёжный, угодил под прицел журналистов, отчего и помер. Но он-то жил в относительно доступных местах, в малом Анзасе. Что же, Очередные Робинзоны с подручным вертолётом и современным оружием, спутниками и антеннами, а на какие шиши, простите, куплено? Всё-таки прииск. Накатанная колея упиралась в широкие ворота, столбы их увенчаны крохотными теремочками с острыми крышами. Вдоль поперечного бруса тянется карниз из затейливо вырезанных дощечек. Она дворотами Лениева трепыхается под лёгким ветерком через чрезвычайно странные знамя. На зелёном фоне идущий чёрный медведь, а над ним золотая корона. Это ещё что за геральдика? Единственный аналог флаг штата Калифорния, но там совсем другие цвета и, разумеется, нет короны. Доннёсся лай собак